Глава восьмая. Царевна-лягушка. Вставай, лежебока. Голос Ларса донесся откуда-то издалека. Обедать пора. Максим потянулся, и тут же израненная спина отозвалась такой резкой болью, что он едва сдержал крик. От Ларса это не укрылось. «Что у тебя там? Ушибся? Дай посмотрю. Раздевайся». «Не стоит. Переживу». Ларс сел на край кровати. «Хватит геройствовать. Ты мне живой нужен. Я ведь не дойду один». Максим стянул свитер и, не морщась, отодрал присохшую краном футболку. «У тебя спина, как подушка. Сплошное воспаление. Живого места нет. И ты это терпел?» Видавший виды Ларс не смог скрыть потрясения. «Да ты настоящий партизан. Это тебя немцы так отделали?» «Нет, русские. Полицаи». Максим встал, сунул ноги в ботинки, положил в карман двуствольный пистолет и направился к двери. «Ты куда?» «За лекарством. Я сейчас вернусь». «А это, как вы там говорите, заманстрячка? Она только ночью выползает или выпрыгивает». Не знаю, в общем, что она делает, но дневного света боится, как огня». Максим хлопнул дверью и выскочил на улицу. Полугусеничный бронетранспортер так и стоял у входа. Высокий, длиннорылый, с широко расставленными передними колесами. Грозный, со зловещими черными крестами по бортам. Беспощадный, готовый убивать, давить и крушить. Максим хлопнул машину по горячей броне и побежал через дорогу к густым зарослям крапивы вдоль почерневшего деревянного забора. На горизонте появилась фиолетовая тяжелая туча. Она медленно затягивала небо. Вдали то и дело сверкали вспышки зорниц. Надо торопиться. Сочные зеленые стебли обжигали руки до волдырей. Но эти страдания казались мелочью по сравнению с острой, рвущей болью в спине. Максим нарвал целый пучок крапивы и опрометью бросился в гостиницу. По пути он заскочил в пищеблок и стащил оттуда пару толстых рукавиц. Ему самому плевать на волдыри, а вот о Ларсе нужно заботиться. Все-таки он иностранец, нежный, пусть и нордический. Максим, нигде больше не задерживаясь, вернулся в номер. Ларс не находил себе места. Он измерял шагами помещение и, если бы курил, смолил бы одну сигарету за другой. Нашел, что надо. Синие, как льдинки, глаза норвежца радостно вспыхнули. Вместо ответа Максим протянул ему рукавицы. «Надень обе, не то руку сожжешь». Ларс нацепил толстые варежки. Максим вручил ему пучок крапивы и лег на живот. «А теперь хлещи меня по спине, прямо по ранам. Бей, пока спина не превратится в один большой волдырь». «Это что еще за садомаза?» — нас спросил Ларс. «Ты умом не тронулся, друг Максим?» «Делай, что говорю». В этой крапиве полно обеззараживающих и заживляющих веществ. Олеся выжимает из нее сок, плюс еще руками лечит. Но раз моей супруги здесь нет, придется обойтись простыми методами. Это неприятно, зато эффективно. Но смотри, ты сам сказал». И Ларс начал хлестать. «Сильно, больно и безжалостно, почти так же, как полицаи». Максим лежал спокойно, только тело его само по себе слегка вздрагивало при каждом ударе. Он же разглядывал тени на подушке и думал о том, что надо бы найти существо, которое ломилось в дверь прошлой ночью. Кто знает, на что оно способно. Наконец Ларс остановился. «Там бить больше некуда, да и от крапивы мочалка одна осталась». «Ты можешь выжать сок мне на спину?» Прохладные капли оросили пылающую израненную кожу. Боль жгучая, резкая, понемногу утихла. Максим вытянул руки перед собой и задремал. Его разбудил Ларс. «Вот это эффект! Воспаление стихло! Рубцы, раны, конечно, еще долго лечить придется. Есть будешь?» «Что-нибудь по мелочи». Максим выжил остатки крапива на футболку и натянул ее через голову. «Поедим и пойдем поищем за монстрячку. Не то следующую ночь мы можем не пережить». И Максим достал из рюкзака патрона манита, детонатор и огнепроводный шнур. Ларс выразительно наклонил голову и почесал затылок. «Ты не перестаешь меня удивлять». «У тебя атомная бомба в рюкзаке случайно не завалялась?» «Чего нет, того нет. Зато у меня теперь есть два бронетранспортера». «Два?» «Один тягач МТЛБ. Мне достался в одном из прошлых походов. Стоит в заброшенном ангаре. Только что мне с ним делать, я не знаю. Топливо жрет много. Водить я его не умею. Использую как схроны убежища». Ларс схватил Максима за руку. «Слушай, может, нам свалить отсюда? Уехать прямо сейчас?» За окном полоснула молния, стекла задрожали от громового удара. «Вот и ответ. Идем». Максим нацепил на плечо ружье, сунул патрона манита за пояс и вышел в коридор. Ларс взял карабин наперевес. Дослал патрон в патронник и последовал за ним. Сначала Максим исследовал подвал, обычно монстры прячутся именно там. Но на этот раз он ошибся. Ни в маленьком бомбоубежище, ни в просторном тире никого не было, только повсюду валялись старые бумажные мишени, противогазы и почему-то разбитые телефоны. Старые, с диском и трубкой на скрученном в спираль проводе. Зато под потолком горели лампы дневного света. Ясно, что неведомое существо сюда не сможет зайти даже ночью. На первом этаже в номерах тоже было пусто. Максим поднялся на второй этаж и открыл двустворчатую дверь с табличкой «Актовый зал». Посередине широкого помещения с высоким потолком Прямо под огромной хрустальной люстрой дремало существо, силуэтом напоминающее не то лягушку, не то жабу. Вместо передних лап у нее были вполне человеческие руки. Глаз же, даже их подобие Максим так и не разглядел. Стены украшали барельефы в форме человеческих фигур, но когда зрение адаптировалось к сумраку, Максим увидел, что это не барельефы, а трупы, отлично сохранившиеся человеческие тела, чем-то приклеенные к стене. Вот повариха в белом колпаке, вот администратор, начинающая сидеть женщина в канареечно-желтом платье. Вот сантехник в комбинезоне сжимает в руке разводной ключ. А вот то ли бухгалтер, то ли директор. Круглолицый в костюме с блестящей авторучкой в кармане. Судя по количеству тел, в помещении должна была стоять невыносимая вонь, но вместо нее приятно пахло фиалками и ландышами. Ларс положил карабин на пол, достал компактный фотоаппарат и поднял его к глазам. Что он собирается делать и зачем? Вспышка, очевидно, причинила чудовищу боль. Лягушка вздрогнула и прыгнула далеко вперед. Ее полупрозрачный язык щупальца обвился вокруг могучей шеи норвежца. Ларс осторожно положил фотоаппарат на пол, схватил карабин и прицелился в Максима. Грохнул выстрел. Чудовище, видимо, еще не освоилось с новой жертвой. Пуля ударила в паркетный пол выбив несколько щепок. Ларс кое-как щелкнул затвором. Максим прыгнул в сторону, уходя от выстрела, сорвал с плеча ружье и грохнул в монстра. Пуля со шлепком ударила в его тело. Оно заколыхалось, словно желе, и тут же снова стало неподвижным. Тогда Максим прицелился в морду чудовища туда, откуда из зеленой беззубой пасти свешивалась полупрозрачная бахрома, и выстрелил снова. Пуля оборвала щупальца. Монстр отпрыгнул назад, пальба явно его нервировала. Ларс захрипел, срывая с шеи полупрозрачные, словно стеклянные нити, и пополз в коридор. От стены отклеилась и шагнула вперед человеческая фигура. Кажется, тот самый сантехник с ключом в руке. Монстр решал свои проблемы за счет своих жертв. Максим втолкнул норвежца в коридор, бросил ему фотоаппарат и карабин и развернулся, подняв ружье. Вовремя. Сантехник размахнулся ключом и напоролся на третий выстрел, который снес ему полчерепа. Лягушка, получив отпор, вновь отпрыгнула назад. Максим выхватил патрона манита, зажег огнепроводный шнур, швырнул заряд в актовый зал и захлопнул массивную дверь. Взрыв вынес ее вместе с петлями. Она с грохотом упала у самых ног. Чудовище уцелело. Оно прыгало по всему залу, пытаясь уйти от солнечных лучей, пробивающихся сквозь дыры в боковой стене. А потом она обвалилась, и весь актовый зал залила ярким светом. Шкура на лягушке потемнела, стала коричневой и сморщилась. Монстр выпрыгнул в пролом. Раздался шлепок о землю, в нос ударил резкий запах фиалок. Ларс окончательно пришел в себя. — Голова болит, — пожаловался он и спросил. — Почему ты не убежал сразу? — «Зачем ты спасал фотоаппарат?» Максим покрутил пальцем у виска. «Он бы сломался от взрыва. Штука нежная и дорогая». Ларс вышел из себя, несмотря на свой нордический, выдержанный характер. «Но не дороже жизни!» – прохрипел он, растирая красные полосы на шее. «Жизнь – штука бесплатная. Она не стоит ни гроша». С полной уверенностью в сказанном заявил Максим. «А за фотик деньги уплачены, и немалые. Теперь я понимаю, почему у вас люди хватаются за свои сумки, прежде чем выпрыгнуть из горящего самолета. Вернее, не понимаю. Загадочная русская душа». Максим только махнул рукой. Он перезарядил тозик, подошел к пролому и выглянул наружу. Монстр валялся на земле, превращаясь в бесформенную груду плоти. Гроза прошла, оставив после себя мокрую землю, да резкий запах озона. Заходящее солнце, красно-зеленое, сплюснутое с боков, как яйцо, повисло низко над горизонтом. Еще немного, и его лучам не хватило бы сил сжечь монстра. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Максим и Ларс вернулись в номер. Никто не встретился им на пути. Никто не выскочил навстречу из-за закрытых дверей или из боковых коридоров. В номере тоже все лежало на своих местах. Непрошенные гости, даже если они и были, не тронули ничего. «Скажи мне, друг...» Ларс поежился, словно от резкого холода. «А если это замонстрячка не одна...» «Маловероятно», — надул щеки Максим. «В зоне монстры встречаются редко, кормовой базы нет, но зато они хитрые и сильные. Каждая встреча с ними — серьезный поединок. А если все-таки здесь еще кто-нибудь есть? Тогда как-нибудь отобьемся. Или не отобьемся. Но я не чувствую в будущем ничего плохого». «То есть чувствую, но не здесь и не сейчас. Сам не знаю, когда». Ответ удовлетворил Ларса. Он достал из рюкзака еще две банки консервов. «Э, нет», — запротестовал Максим. «Ты пойдешь налегке, а мне тащить эту тяжелую дуру? Нет уж. Давай мое жрать». Он достал пару банок с завтраком туриста, ключ-открывашку и хлеб. Ларс с интересом наблюдал за тем, как Максим вскрывает консервы. Осторожно подцепил вилкой рыбу с крупой и соус, подержал все это во рту, проглотил и сказал. «Есть можно, даже вкусно, в отличие от ваших столовых». Несер съехидничал Максим, гремя ложкой по стенкам банки. Потом он разложил на кровати оружие. «Тозик», «Карабин Мосина», «Деренджер», «Парабеллум» и «Вальтер ППК». «Забавные вещи получаются», — пожаловался Максим норвежцу. «У меня полно патронов для пистолета Макарова, они постоянно попадаются в зоне. А самого пистолета нет, ни одного не нашел. Да и толку от него никакого, его же заклинит. Хотя я не проверял, конечно». Зато есть три нагана плюс мой наградной револьвер, но к ним в зоне нет патронов, и купить их нельзя. По закону мне положено только 14 штук, два барабана. В обычных оружейных магазинах они не продаются. Я пишу заявку, в которой должен обосновать, на что я их израсходовал. И тогда ко мне приезжает спецкурьер. Я мог бы легко убедить бедолагу отдать мне больше патронов, но у него их физически ровно положенное количество. Вот такие заморочки. Так что деренджер пришелся мне, что называется, ко двору. Ларс улегся на кровать. Максим отдал ему парабеллум и карабин и продолжал стонать. Взять Вальтер ППК. Красивая штука, с гравировкой. Для него патроны есть в чопах и в центральных оружейных магазинах. Найти, конечно, можно, но геморрой еще тот. А к Макарову у меня патронов чуть ли не ящика пистолета нет. Ну не УВД же мне грабить». Несколько минут Ларс лежал на подушке, глядя в потолок, потом повернулся на бок и приподнялся на локте. «Ты как маленький ребенок с игрушками. А знаешь что? Продай мне, Вальтер, я неплохо заплачу за такой экземпляр». Максим ответил сразу. «Я подумаю, как выберемся. Но сначала я должен отстрелять ствол в тоннеле". В эту ночь Максим спал весь обложенный оружием, обнимая заряженный тозик. Правда, он не забыл вынуть патрон из патронника и поставить оружие на предохранитель. Свинцовая стрела в голове никому еще не добавила ума.